имели вечную жизнь, который воскрес на третий день. И сегодня, Господь, мы верим, что через твою смерть, через Твое воскресение мы получаем вечную жизнь, мы получаем прощение грехов, и мы становимся Твоими детьми, Господь, во имя Иисуса. И в это воскресное утро мы приходим к престолу благодати, престолу благодати Отца, где мы получаем помощь, благовременную помощь во имя Иисуса Христа. Отец, мы просим Тебя, пошли сегодня нам свое слово, которое живо и действенно, которое острее всякого меча Острова, которое будет разделять душевное от духовного и будет судить наши помышления, наши намерения сердечные, Господь, во имя Иисуса, потому что... Что слово Твое есть истина, а тот, кто познает истину, тот истинно будет свободен. И сегодня, Господь, мы просим Тебя, пусть Твоя истина освободит нас во имя Иисуса от греха, освободит нас от предрассудков, освободит нас от зла во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя. Духом Твоим святым, прикоснись к нам сегодня. И сегодня, когда мы будем принимать причастие, также, Господь, когда мы будем причащаться к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа, пусть Твоя благодать сойдет на всех нас, и пусть, Господь, Твоя благодать наполнит наши семьи, наши дома во имя Иисуса, потому что мы верим точно так же, как в книге Исход, когда израильский народ был у себя дома, помазав косяки дверей кровью Агенца, они были спасены. Потому что Ты, Господь, хочешь, чтобы не только мы спаслись, но и спасся весь наш дом во имя Иисуса. Поэтому мы молимся за наши семьи, и мы просим Тебя, чтобы благодать также пришла и в, на, к нашим детям, к нашим родителям, к нашим внукам во имя Иисуса Христа, к нашим мужьям и женам во имя Иисуса, которые еще не познали истину во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя также за радость во Святом Духе, которую мы имеем сегодня. И воистину Ты сотворил этот день на радость нам и на веселье». Воистину этот день создал Господь, чтобы мы радовались и веселились перед Его лицом. Мы благодарим Тебя, что радость перед Господом наша сила. И возрадовались мы, когда сказали нам, пойдем в дом Господен. И сегодня мы в Твоем доме, и пусть Твоя совершенная радость наполняет наше сердце, наполняет наш разум во имя Иисуса Христа». Благодарим Тебя, Отец Небесный, за это утро и за возможность сегодня быть в Доме Божьем во имя Иисуса. И весь Божий народ да скажет «Аминь!» Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Аминь! Повернись своему соседу и скажи «Так рад видеть тебя сегодня в Божьей Церкви!» Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Пожалуйста, садитесь на ваше место. Спасибо прославление, так здорово слышать песни такие хорошие, наполненные святым духом, слава Богу, может быть я уже совсем старый стал, но э, ну не совсем старый стал, но тем не менее как-то знаете э, песни, которые мы пели э, 10-12 лет назад, они как-то для меня ближе, чем современные песни и конечно э, они наверное хорошие, но вот как-то мне ближе все старое, аминь. Слава Богу. Если тебе тоже ближе старое, аминь скажи. Ну, новые тоже хорошо. Слава Иисусу Христу. Очень-очень рад приветствовать вас, видеть знакомые лица, проповедовать сегодня в Щелково. Вы знаете, мы с сыном сегодня приехали, как сказала Ирина, мы жили здесь больше пяти лет, и мы поставили машину, приехали на час раньше служения, пошли, там прогулялись по Чкаловскому, где наши дети спортом занимались, и мы... Две старшие дочери ходили в школу, и знаете, такое хорошее чувство ностальгии, я позвонил своей жене, говорю, смотри, ты узнаешь это место, и она говорит, о, я помню, я ходила там со своими детьми, э, с нашими детьми, конечно, э, там домой, в школу и все такое, у вас замечательный город, слава Богу, и так радостно видеть, что э, здесь есть церковь. Есть место там, где вы можете прославлять Иисуса Христа, это ваше место, вы уже не просто арендуете его, но это ваша церковь, ваше здание, и по-настоящему я скажу вам, цените то, что Господь дал вам, аминь, и цените это, потому что не во многих городах есть здание церкви, многие снимают, арендуют, они зависят от арендодателя, но у вас есть свое место, аминь. И как, выкопав колодец, Иаков сказал однажды, Исаак, извините, Бог дал нам пространное место. Кажется, Исаак это. И мы размножимся. Аминь. И пусть во имя Иисуса Христа вы размножитесь по всему Щелково. И не только Щелково, но и Щелковскому району. Аминь. Слава Иисусу. Поэтому приятно проповедовать, делиться с вами Словом Божьим. Потому что э, так получилось, что я, я не знаю, когда в следующий раз я приеду сюда. Я, знаете, мы последние несколько... Десятков лет хотел сказать, мы переезжаем с места на место, мы были миссионерами в разных местах, я начинал миссионером в 90-х годах в Казахстане, в Семипалатинске, когда мне было 18 лет, я был пастором в церкви, затем я уехал в Москву, учился в библейской школе, затем мы, я поехал на Северный Кавказ, жил в во Владикавказе, был пастором одно время, потом уехал в Туркменистан, был пастором там. Потом нас депортировали, мы работали, жили здесь. Какое-то время уехали начинать церковь в Ростове-на-Дону. Затем через год оставили. И потом вот с Ростова-на-Дону мы приехали в Щелково. Какое-то время были здесь, уехали во Вьетнам. Какое-то время были там, вернулись обратно. Поэтому у нас жизнь такая постоянно меняется все. И поэтому такая веселая, хорошая жизнь. Но через месяц мы уезжаем жить в другую страну. Мы уезжаем в Германию со всей нашей семьей. И многие нас спрашивают, вы на ПМЖ или как миссионеры? Мы и на ПМЖ и как миссионеры, потому что ну, Бог дал нам слово уезжать, и мы это поняли год тому назад через разные разные источники, потому что когда мы жили во Вьетнаме, Господь тоже дал нам слово. Поэтому мы едем туда, я не знаю, как вы к Европе относитесь, может быть хорошо, может быть не совсем, но Европа сегодня тоже нуждается в пробуждении, она нуждается в том, чтобы Господь, Он прикоснулся к людям, которые проживают там. И некоторые люди меня тоже спрашивают, а в какой вы город едете? И ответ, я не знаю, я не знаю, в какой город мы едем. Евреям 11 глава говорит, Авраам пошел в страну, которую не знал, куда идет, который имел получить наследие, но, но, но пошел туда все равно. Поэтому мы верим, что, конечно, Бог обязательно Он дал нам слово, что Он послал своего ангела, который ведет нас, который защитит нас и приведет нас на правильное место. Поэтому чуть-чуть больше, чем через месяц, мы снимаемся и уезжаем в другую страну. Год тому назад... Господь дал мне сон. Вы верите в сны? Да. да я не в пельменные сны вижу и верю. Я верю, что. Хотя в Библии написано, что старцы будут вразумляемы сновидением. Наверное, я уже старец, поэтому. Бог меня с новидением разумляет, но для меня это было, конечно, больше связано с моим личным с личным служением, с моим личным призванием, которое Бог дал нам, мне очень давно, но сон был такой, что как будто я держу большую-большую змею, вы когда-нибудь держали большую змею? Знаете, мы жили во Вьетнаме с нашим домом, там, это Юго-Восточная Азия, там ползали огромные-огромные змеи. И, знаете, когда вы держите змею за возглавие, я держал змею, когда я жил в Средней Азии, знаете, это так ты чувствуешь такую власть над ней, потому что э, змея это такой, ну, в какой-то мере символ власти. Вы помните, Моисей, у него был посох, и когда он бросил посох, он в змею превратился, потом Бог ему сказал, возьми, и он берет снова, это как власть. И сон был такой, как будто я держу, держу за возглавие большую-большую змею, И я чувствую, что, знаете, когда я нервничаю, у меня, я начинаю вот здесь вот шкрябать. У каждого свои, кто-то палки ломает, а я вот шкрябаю вот здесь. И когда я сильно нервничаю, я до крови шкрябаю. Вот можно даже заметить, мне жена говорит, вот ты нервничаешь, я шкрябаю. И держась за ее возглавие, я чувствую, что она уже ускользает от меня. И когда она ускользает, она почти, я вижу ее зуб ядовитый, который готов вот как раз-таки впиться мне в то место, где уже есть кровь. И вдруг я слышу, как Господь говорит мне, отпусти ее отпусти ее, и, а внутри у меня такое, как я отпущу ее, я же никогда в жизни не отпускал змею, я никогда в жизни ее, я всегда ее держал, и мне Бог говорит, отпусти ее, и вдруг я понимаю о том, что э, если я ее не отпущу, то она меня все равно укусит, а если я ее отпущу, то я никогда ее не отпускал, и э, тогда я, я принял решение, все, я отпущу ее, поэтому я пошел там где-то дальше, И выпустил ее, и она меня не укусила. И когда я это сделал, я такую свободу получил. Я понял, что Бог мне просто говорит, отпусти. Отпусти свою позицию, отпусти свое, ну, как не призвание. Призвание нельзя отпустить, но там свои какие-то интересы, какие-то вещи, и поэтому... Мы отпускаем это и начинаем абсолютно новую жизнь, аллилуйя. Поэтому, когда Ирина представила мне пастора Владимира Шамрая, даже не знаю, я пастор или нет, потому что месяц назад я уже оставил вьетнамскую церковь, я был 7 лет пастором вьетнамской церкви, я рукоположил пастора, сегодня у меня последнее вечером служение в вьетнамской церкви, вот. Но все равно, слава Богу, знаете, так хорошо не держаться за какие-то вещи в нашей жизни, Понимаешь? Не держитесь за них, э, за служение, потому что Иисус Христос, вот за кого нам нужно держаться, а не за какие-то, не за деньги, потому что это все настолько не за имущество, не за недвижимость. Держитесь за Иисуса Христа, это самое лучшее, что может быть. Аминь. Сегодня, э, как я сказал, у меня... Ну, Я надеюсь, не последняя проповедь здесь в Щелково, но, ну, может быть, когда-нибудь мы с вами увидимся. Но, знаете, напоследок всегда готовят то, что ты боялся говорить, но ты должен сказать. Я, конечно, не боюсь говорить об этом, но есть какие-то вещи, которые очень касаются тебя самого. И в последнее время я думаю очень много об этих вещах. И я верю, что это то, что поможет тебе быть свободным во имя Иисуса. Аминь. Сегодня моя проповедь будет называться так. «Дух, истина и любовь». Может быть, какое-то не совсем для вас понятное название этой проповеди, но впоследствии вы поймете. Я не буду долго проповедовать, потому что у нас сегодня хлебопреломление. Но большую часть я хочу сегодня коснуться истины. Аминь. Потому что Слово Божье говорит, что Бог дал закон через Моисея, а благодать и истина Произошла через Иисуса Христа. Кто из вас верит в Божью благодать? Аминь. Слава Господу. Сегодня очень много таких учений о гиперблагодати, что делай все, что хочешь, Иисус тебя все равно простит, потому что Бог тебя любит и на самом деле Бог тебя любит, но благодать не может работать без истины. Понимаешь? То есть мы, мы понимаем, что Бог есть любовь, но также послание к евреям 12 глава говорит нам о том, что Он также есть огонь поедающий. То есть это не так, что ты теперь можешь жить так, как ты хочешь жить, потому что Бог все равно будет судить наши мотивы, и Он все равно приведет на суд наши дела». И Библия также говорит о том, чтобы мы смотрели, на чем мы строим нашу собственную жизнь. Основание у нас есть, Иисус Христос, но на чем мы строим нашу жизнь? Потому что есть вещи, которые мы строим из соломы, знаете, исходя из таких очень быстрых результатов. Но мы должны строить нашу жизнь на камне. Аминь. Мы должны строить нашу жизнь на Иисусе Христе. И когда мы будем касаться сегодня истины, я в Писании, особенно в Новом Завете, нахожу три аспекта истины. Да? Например, Иисус Христос это истина, не так ли? Когда мы приходим к Иисусу Христу мы встречаемся с вами с истиной, не так ли? Иисус является истиной Писание говорит нам, Деяние 4 глава 12 стих говорит, что никто не приходит к Отцу как только через Иисуса. Да? Извините, это Евангелие Иоанна, 14 глава. Деяние 4,12 говорит, что нет ни другого имени под небом, над которым бы надлежало спастись человеком. Сегодня очень многие люди говорят, ну, у нас только один Бог, просто разные пути, вот такая религия, просто вот такой путь, а такая религия, вот такой путь. Но все равно, рано или поздно, мы все приходим к Богу. Это не так. Это вообще не, не, не по Евангелию. Есть только одно имя, над которым нужно спастись человеком. Это Иисус Христос, аминь, и когда мы приходим к Иисусу Христу, мы приходим с вами к истине, правда, если ты при, принял Иисуса Христа в свое сердце, ты принял истину, ты стал свободный, аллилуйя, слава Иисусу Христу, есть другой аспект истины, это евангельская истина, в этот аспект я бы вложил такие правильные доктрины, Да, потому что мы ведь не только с вами спасаемся, мы, э, или скажем, мы не только спасены, мы еще и спасаемся, это очень важно иметь правильную евангельскую веру в нашей жизни, потому что мы верим в Иисуса Христа, да, мы верим в Его кровь, мы верим, что Иисус Христос был зачат Духом Святым, рожден Девой Марией, помните это, мы верим в Отца, Сына и Святого Духа, и, что это за истина? Это евангельская истина, правда? Мы не просто отвергаем какие-то евангель... евангельские вещи, мы принимаем их. Но в евангельскую истину входит еще одна очень важная штука. Это э, штука, когда мы должны верить о том, что Бог принимает всех людей, которые проживают здесь. Знаете, мы собираемся в церкви, мы представители различных национальностей, кто-то русский, кто-то украинец, кто-то еще какой-то, да, с какой-то национальности, неважно, с какой-то даже религией, там, стал христианином. Писание говорит о том, что домом дома молитвы наречется для всех народов. И евангельская ми, ми, ми, ми, э, истина, которую апостол Павел проповедовал, конечно, он проповедовал о благодати Божией, что мы спасаемся не через наши дела, мы спасаемся через его благодать верой, Но также он говорил, что и язычники, и иудеи приходят к Отцу в одном духе. Это тоже евангельская истина. Поэтому, слава Богу, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. Аллилуйя. Слава Богу. Я долгое время работал и с вьетнамцами, и с китайцами, и с представителями других национальностей. Знаете, это так здорово видеть, что истина евангельская охватывает не только одну национальность, она охватывает всех людей. Но есть и другой, который самый важный аспект истины. Это истина, которая касается твоей личной христианской жизни. Согласись, когда ты приходишь к Богу, то, естественно, ты омыт кровью Иисуса Христа, Бог очистил тебя, ты стал святой, ты стал праведный перед Ним. Но где-то внутри нас все равно еще живет грех. Где-то внутри нас есть наши нехорошие поступки, которым мы поступаем. Вы знаете, что не нужно учиться поступать плохо. Вы не заканчиваете библейскую школу, и вам не учат о том, как поступать по плоти. Это то, что заложено внутри нас. Это то, что является, скажем так, ну, нашей генетической направностью греховной, потому что мы ошибаемся, мы поступаем неправильно. Так вот, в этом случае нам также нужна истина, которая помогает нам становиться похожим на Иисуса Христа. Вот об этом я хотел бы немножко проповедовать вам. Хорошо? Давайте мы откроем Божье Слово. Слава Господу! Откроем э, первое послание Иоанна, э, извините, третье послание Иоанна. Первая глава, первый стих. И начнем читать. Третье послание Иоанна. Первая глава, первый стих. Здесь Иоанн пишет такие слова. Старец возлюбленному Гаю, который я люблю. И здесь можно было бы остановиться. Сегодня очень многие люди говорят, даже у нас есть как видение да, церкви слова жизни. Церковь это место любви. Аллилуйя. И это правда. И здесь можно, Иоанн мог бы и закончить. Но он продолжает и говорит, что я люблю по истине. Понимаете, невозможно любить без истины. Если мы любим из истины, без истины, мы просто становимся с вами, как сегодня очень модное слово, толерантными людьми. Мы говорим, ну понимаешь, его надо принимать такой, какой он есть. Ну да, вот ходит он в церковь, бухает, извините за выражение, да. Вот он, ну, ну, ну пьет он постоянно, давайте примем его такой, какой он есть. Или, ну вот э, молодой человек, вот, ну как сказать, ну гомосексуалист, ну давайте его принимать такой, какой он есть. Мы же церковь вместо любви. Ничего, что я об этом заговорил? Мне в Европе уже нельзя будет об этом говорить, но поэтому я вам выговорю сейчас. Давайте принимать его такой, да, у него проблемы, да, он обманывает всех, ну, что ж он делать, ну, такой вот он человек, так вот Господь его создал. Нет, друзья, мы должны увидеть с вами о том, что истина или любовь без истины становится пустой мирской толерантностью. Аллилуйя. И очень многие люди сегодня, ну, скажем так, особенно либеральные люди, они осуждают христиан, они говорят, вы нетерпимые, вы нетерпимые к другим людям. Послушайте, да ну, при чем тут здесь нетерпение? Слово Божье говорит, что мы любим по истине. И если вы посмотрите первое послание коринфянам апостола Павла, то, в общем-то, вам покажется, что Павел был очень нетолерантный, когда он говорит о том человеке, который спал со своей мачехой, предать его анафеме, он не говорит, ну давайте, давайте поможем ему разобраться с этим грехом. Он говорит, мы должны отделить этого человека для того, и более того, он говорит, предать вознемождение плоти сатане, чтобы этот грех не заквашивал другое тесто, не заквашивал всех остальных людей. Видите, церковь это место любви, но без истины мы становимся просто с вами такой мирской организацией, которая принимает всех людей. Вы со мной сейчас? Что-то как-то тихо у вас. Я вроде бы ничего неправильного не говорю, надеюсь. Слава Господу. Итак, истина может работать только с любовью. Любовь без истины это обычная мирская Восприятие этого мира, толерантное восприятие этого мира, поэтому нам нужна любовь и истина, аллилуйя. Давайте теперь посмотрим на некоторые аспекты этой истины, как я сказал о том, что истина, она больше касается нашего поведения, аминь, оно касается нашего поведения. Если мы говорим с вами о грехе к Богу, да, сегодня мы будем исповедовать наши грехи. Мы будем говорить, Господи, прости меня за то, что я там в своих делах, в своих мыслях и так далее. Конечно, это все является грехом. Но согласитесь, что большую часть греха, которые мы делаем по отношению к Богу, все равно касается в отношениях к людям. Правда? То есть, как мы грешим по отношению к Богу? Я сейчас не говорю о том, что ты пошел там, извини, сблудил или что-то сделал еще, но... Мы сейчас говорим об истине, которая, которая очень субъективно касающаяся нашего поведения и отношений с братьями и сестрами. Теперь давайте посмотрим, что же регулирует наши отношения друг с другом в поместной церкви. Это Божье Слово. Аминь. Это Божье Слово, и поэтому, чем, ну скажем так, конечно, чем больше церковь, тем очень трудно усмотреть о том, как живут другие люди, да, чем они занимаются, но когда церковь, согласитесь, небольшая, когда вся наша жизнь на ведру друг у друга, вдруг открываются очень многие вещи, и поверьте, нам нужна истина. Потому что я не вижу, что происходит за моей спиной. Я иногда не вижу, что происходит вот там, сзади меня. Как я веду себя. Мне нужен человек, который бы пришел в мою жизнь и сказал, ты поступаешь неправильно. Ты поступаешь не так, как написано в Божьем Слове. Вам нужен такой человек? Кто-то сказал. Знаете, как кто-то сказал? Говорит, ну, понимаешь... Истину не кидают как пальто, ее одевают как пальто, или как-то что-то в этом роде, то есть истину надо говорить в любви, совершенно верно, я верю, что истину нужно говорить как любви, но Божье Слово, если вы посмотрите послание Галатам, глава, кажется, вторая, когда апостол Павел приходит к Петру и обличает Петра, он говорит, Петр Ты поступаешь не по истине евангельской. Я не знаю, как он там, положил ли ему на плечи эту истину, или бросил в него, как бы это ни было. Но э, ответственность в нашей жизни лежит, когда мы говорим истину. Поэтому нам нужны люди, которые говорят нам правду. Нам нужны люди, которые говорят нам истину. И нам не надо обижаться. О, брат, ты сказал истину не в любви. Ты меня оскорбил. Э, ну, конечно, оскорблять не нужно. Но истину мы должны говорить. Аминь. Я прочитаю вам из Евангелия от Матфея. Давайте мы откроем Божье Слово. И прочтем с вами из 18 главы 15 и 16 стиха. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 и 16 стих. Здесь написано так. Если же согрешит против тебя брат твой, не против Бога, а против тебя, то есть, ну, я не знаю, что-то произошло, что не соответствует отношениям, которые Господь регулирует в Писании, то пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушают тебя, то приобрел ты брата твоего. Видите, что Библия говорит? Библия говорит, что если кто-то согрешил против меня то я должен взять и пойти и обличить этого человека. Не бояться делать это. Ой, ну я боюсь, Ну, он же лидер домашней группы. Да, он лидер домашней группы, а Петр был в числе 12 апостолов, а Павел не был, и Павел его обличил. Потому что Божье Слово не говорит о том, что мы должны, ну как, не обличать тех людей, кто выше нас, ни в коем случае. Наоборот, нам нужно все равно говорить истину людям. Вы со мной сейчас? Слава Господу. Итак, если э, согрешил брат, обличи его между тобою и одним. Если послушай тебя, то ты приобрел брата твоего. Видите, в этом нет ничего зазор. А как он обо мне подумает? А вдруг он будет пренебрегать мной? Это уже не важно. Потому что твоя ответственность говорить истину. А ответственность того, кого обличает, принять эту истину или не принять эту истину. Помните, Известные слова Иисуса Христа, когда Господь разговаривал с фарисеями и обличал фарисеев. Это Евангелие Иоанна, 8 глава, 32 стих. Он говорит людям, которые безукоризнены и безупречно были в духовном плане. Это были фарисеи. И что же говорит им Иисус? «И познайте истину, и истина сделает вас свободным». Человек, который только слышит хвалебные песни в свой адрес... Это человек, который находится в рабстве. Аминь. Человек, который э, хочет слышать хвалебные песни, который думает, что этот мир совершен, он находится в рабстве, в рабстве своей, своих иллюзий. И Библия говорит, что вот этому человеку как раз-таки и нужно услышать истину. И горе тому, как сказал Христос, если весь мир, говорит, будет хорошо о вас и о тебе, Поэтому, слава Богу, нам нужна истина, нам нужна истина. Слава Богу за людей, которые обличают нас, которые говорят нам. И послушайте, твое дело это говорить истину, но реакции этого человека ты не отвечаешь. Я не забуду, когда я спасся, мне было тогда 16 лет, 15 лет, я стал ходить в церковь, был лидером молитвы. И в нашей церкви объявилась такая, знаете, как дама, такая ну, красивая, симпатичная. И мы все были такие подростки, и эта дама, знаете как, она, ну, вела себя не совсем по-христиански. Она ходила в такой короткой юбке, попала в прославление, она начала, знаете, такой звездой быть. И все наши братья, которые вокруг меня были, все в нее влюбились. Все захотели с ней дружить во Христе. И, знаете, как волна такая, знаете, даже между братьями чуть ли не там не конкуренция уже была, чуть ли не ревность была. И однажды я пришел и говорю ей, говорю, сестра, слушай, ты такая хорошая, ты хорошая сестра, слава Богу за тебя, но ты как-то себя сексуально развязанно ведешь. И знаете что, в этот момент вы бы видели ее, и ее переменилось лицо, она стала орать на меня и рыдать. Я думаю, о, Боже, что я натворил? Тогда же мы никто не знали, мне было 16 лет. Она стала рыдать, как ты можешь говорить так? Но это было, ну, как бы очевидно, потому что мы разговаривали между братьями, что она просто является соблазном. И когда это произошло, я думал, Господи, все, я ухожу отсюда. Как-то меня вызвали старшие братья, говорят, как ты смог сделать? Ты разрушил храм Святого Духа. Я думал, Боже мой. Потом у меня был один друг, я ему рассказал, он говорит, знаешь что, говорит, да это, говорит, не храм Святого Духа, это бесы, которые проявились через то, что ты обличил, через то, что ты его обличил, ее обличил. Через некоторое время эти слова, они коснулись этой сестры, и она осознала свой грех и перестала делать это. Неважно, как люди реагируют на те слова, которые ты говоришь, твоя главная задача, это говорить людям истину. Аминь. Слава Господу. И поэтому мы говорим с вами истину в любви. Давайте мы посмотрим еще одно местописание. Ефесянам 4 глава, 25 стих. Ефесянам 4 глава, 25 стих. Здесь Слово Божие говорит так. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг другу. Библия говорит о том, что мы должны отвергнуть лесть, отвергнуть ложь и говорить истину друг другу. Теперь, почему мы с вами боимся очень часто говорить истину? Первое, потому что мы сами делаем то же самое. Мы сами делаем то же самое. И это правда. Библия говорит нам, что прежде чем пойти обличить своего брата, сначала вытащи бревно из своего глаза. Сначала наведи порядок в своей духовной жизни. Сначала сам перестань делать это а потом обличай иди, понимаете? Второе, почему мы боимся говорить истину, потому что мы иногда преследуем наши корыстные отношения. Что это значит? Корыстные отношения. Знаешь как, у нас есть какое-то совместное дело, совместные какие-то дела, и я боюсь тебе сказать, потому что я пострадаю, мои деньги пострадают, мои отношения пострадают, Поэтому такие, знаете, ну, извините, коррупционное такое э, взаимоотношение друг с другом, вот тогда мы начинаем лицемерить. Вот тогда мы начинаем, говор не, боимся говорить, боимся говорить человеку э, правду, потому что боимся, что нас не пригласят, нам не выплатят зарплату, нам не сделают это, меня не пригласят в гости, я останусь одиноким. И это называется компромисс, потому что истина пострадать здесь ни в коем случае не должна. Мы не боимся быть отвергнутым, мы не боимся э, быть В одиночестве, если мы говорим истину. Аллилуйя. Поэтому не бойся говорить истину. Притча 27 глава 5 стих говорит нам, лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Аминь. Лучше говорить истину, правду людям. Говорить о том, что ты неправильно поступаешь. Нельзя так делать. Ты, ты лжец. Ты, ты украл. Да? Ты сделал вот это. это не... Я тебя люблю. Но без этого ты не можешь быть свободным, если я тебе это не скажу. И я не могу быть свободным, если я тебе не скажу. Это будет на моей личной совести. Поэтому мы призваны говорить друг с другом на языке истины. Аминь. Теперь, что же касается духа. Давайте мы откроем с вами Евангелие Иоанна 4 главу. Евангелие Иоанна 4 глава. Я очень часто слышал, как, как о некоторых людях говорят, когда... Э, Когда, ну, может быть, это какие-то большие проповедники, там, лидеры какие-то. Ну, иногда их критикуют, не по делу, иногда по делу. Это не важно сейчас, да. Одна очень важная вещь, которую я читаю в книге «Исход», когда Господь дает 10 заповедей. Если вы помните, кто из вас помнит 10 заповедей, да? Бог дал на горе Сина 10 заповедей. И в конце книги, в конце этой главы, когда Господь говорит об этих десяти заповедях, Он говорит очень важную вещь. Он говорит о том, что когда ты будешь строить жертвенник Господу, не строй его на горе. Помните это, да? Чтобы и ступени не должны быть к нему. Чтобы когда ты поднимался, не была видна твоя ногота. Поэтому мы с вами относимся к служению не как к карьерному росту, да? не как к позиции, которая у нас есть. Не, Господь уже описал это о том, что э, служение в церкви это не карьера, это не так, что ты становишься лидером домашней группы, потом лидером двух домашних групп, потом пяти, потом там вырос по карьерной лестнице. Иначе вот такой подход он несет тому, что становится видна твоя нагота, становятся видны, видны твои ошибки, твои какие-то другие вещи и так далее, и так далее. Так вот я очень много раз слышал, как очень часто э, человек, который... Имеет какое-то служение или еще что-то. Где-то согрешая, его оправдывают примерно такими словами. И говорят так. Но понимаешь, ведь он столько людей к Господу привел. Но зато на его собраниях такие, такое помазание очень сильное. За, зато там, я не знаю, больные. Да, он такой. Да, он пошел, развелся со своей женой. Женился на другой. Но зато такое помазание. Вы слышали когда-нибудь такое? Он вот украл там сок и сок, зато там Бог так действует, аллилуйя. Это самое большое заблуждение, самая большая ложь, которая может звучать только в харизматических кругах. Евангелие Таяна 4 глава говорит нам следующие слова. Вы помните эту историю, когда происходит спор, ну не спор даже, а такой взаимная перепалка между Иисусом и вот этой женщиной-самаритянкой. И тогда Господь наш говорит следующие слова. Итак, Евангелие Теана, 4 глава, прочитаем с вами 23 стих. И настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе. Аллилуйя! О, слава Господу! Нам нравится в Духе поклоняться, не так ли? Да, Нам нравятся харизматические проявления, нам нравятся дары Святого Духа. Нам нравится, когда мурашки бегают по нашему телу, когда мы исцеляемся и мы пророчествуем. Но Иисус не заканчивает здесь, потому что поклонение Богу не происходит только в Духе, оно происходит и в истине. То есть послушание Божьему Слову, безукоризненное послушание – Это также является поклонением, как воспевание гимнов, хвалебным на воскресном собрании. Точно так же, как ты поклоняешься, стоя на коленях перед ним. Исполнение Божьего Слова, это также поклонение Богу в истине. Поэтому духовные проявления не могут стать такой отговоркой, но зато на моих собраниях столько людей спасаются. Но зато у меня такой помаз, зато я призван. Это не важно. Слава Богу, что ты призван. Слава Богу за то, что люди спасаются на твоих служениях там, и происходят чудеса. Вопрос в том, принимаешь ли ты истину. Становится ли истина твоей, частью твоей жизни? Аллилуйя. Вы со мной сейчас. Итак, поклонение Богу, это, это не, только, не только харизматические проявления. Это послушание Божьему Слову. А что Библия говорит нам? Послание Иакова. Человек, который думает, что только через то, что он слышит, становится блаженным, он ошибается, он в обольщении, потому что блаженны не те, кто слышит, но те, кто исполняют Божье Слово. Поэтому нет никакого оправдания. Мы должны быть сконцентрированы не только на харизматических проявлениях, не только или чувствовать себя вольготно, или знаете, как Бог призвал меня, на моих служениях есть помазание, или там Бог проявляется через мою жизнь, я пророчествую. Это такая маленькая лицензия на ложь. Нет. Это не лицензия на грех. Это не лицензия на ложь. Это не лицензия на то, что ты будешь жить как попало не, не соответствует Божьему Слову, Библия говорит нам, поклонение Господу в духе и в истине. И вот таких поклонников Отец ищет себе. Слава Господу. Аллилуйя. Итак, истина, дух и любовь. Любовь не может быть без истины. Духовные проявления не могут быть без истины. Иначе мы просто с вами превратимся в такую мирскую организацию, которая Используют какие-то такие, знаете, вот современные технологии для привлечения людей. Нет, мы с вами сконцентрированы на истине. Аминь. И очень часто отношения, которые есть между нами, не могут, или истина не может стать жертвой наших отношений. Не может стать. Я боюсь потерять с тобой отношения. Я, э, э, например, там девушка, да, которая пытается выйти замуж, э, э, дружит с каким-то парнем, она видит о том, что это человек, который до сих пор в грехе живет, и она боится потерять отношения с ним. И поэтому она смотрит сквозь пальцы на то, что, на то, что он делает. И, а вдруг я замуж? Послушайте, лучше не выйти за него замуж поистине, чем потом мучиться всю свою жизнь от лицемерия. Вы понимаете меня? Отношения, или истина, ни в коем случае, это не жертва отношений. Она не должна быть принесена в, жертву, принесена в жертву отношений. Как бы мы ни любили друг друга, есть самое главное, что должно быть между нами. Это истина. Аминь. Апостол Павел в послании Тимофею написал следующие слова, если вы помните это местописание, кажется, это четвертая глава. Он говорит и учит, чтобы я, когда замедлю Пришел и чтобы ты помнил, что церковь это столб утверждения истины. Что мы делаем с вами? Мы утверждаем истину на этой земле. Как мы утверждаем истину на этой земле? Через истинные отношения друг с другом. Говоря истину друг к другу. Обличая, если надо. Аминь. Изменяясь. Потому что только истина поможет тебе измениться. Кто-то сказал, что не проповедь проповедника освобождает, а истина освобождает. Аминь. Давайте будем говорить истину друг другу, пусть она освободит нас, давайте будем честными друг с другом, честными с Богом, конечно, прежде всего, и тогда наши отношения, наоборот, станут еще более крепче, потому что мы стоим за евангельскую истину, слава Иисусу Христу. Поднимемся на наши ноги. Этим посланием я хотел с вами и поделиться. Давайте склоним наши головы. Может быть, здесь есть кто-то, кто стоит сейчас на таком распутье. Может быть, ты видишь какие-то неправильные вещи, которые касаются другого человека. И у тебя колебание: Скажешь ли ты ему истину? Или ты будешь всегда таким хорошим парнем, хорошей сестрой, хорошим братом? Зато ты сохранишь отношения. Может быть, кто-то согрешил против тебя, и ты боишься прийти и сказать ему об этом. Потому что ты подумаешь, как он обо мне будет думать, как обо мне он скажет. И знаешь, что внутри тебя просто кипящий котел, который постоянно закипает, еще больше закипает при его виде. И ты просто уже начинаешь накручивать себя, видя в нем только нехорошее, не, не негативное. Все это происходит из-за того, что ты вовремя не пошел и не обличил этого человека. Аминь. Мы должны делать это, конечно, аккуратно, в правильном духе, как мы говорим об этом. Но истина никогда не должна страдать из-за наших отношений. Истина никогда не должна страдать из-за нашего служения. Аминь. Даже если ты останешься в одиночестве, все равно нам нужно говорить истину друг другу. Во имя Иисуса. Господь, мы молимся сейчас во имя Иисуса Христа. И Господь, я особенно прошу за тех людей, которые, может быть, сейчас находятся действительно на каком-то распутье, Когда они боятся, утаивают, они знают, что нужно что-то сказать об этом, но они боятся это говорить. И Господь во имя Иисуса Христа дай им смелости. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы не просто стали каким-то толерантным обществом, где сквозь пальцы смотрят на жизнь друг друга, где боятся сказать правду друг другу во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, чтобы нам быть честными, честным Божьим народом. Который не льстит друг другу, не говорит лжи друг другу, но говорит истину, которая освобождает нас во имя Иисуса. Потому что воистину Господь, Слово Твое это истина. И Церковь Твоя это столб и утверждение истины во имя Иисуса Христа. Спасибо Господь, что Ты спасаешь не только нас благодатью твоей, мы живем не только по благодати, но и по истине Твоей во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за истину, которая совершенно нас освобождает. И весь Божий народ да скажет Аминь. Слава Господу. Аминь. И, друзья, сейчас мы будем принимать причастие, но перед тем, как это сделать, я хотел бы задать вопрос тем людям, которые пришли сегодня первый раз сюда. Может быть, вас привели ваши друзья, может быть, вы услышали об этой церкви. Вы не случайно здесь. Я верю, что точно так же, как Божье Слово говорит о том, что Божий Агнец Иисус Христос быть заклан До начала сотворения мира. Точно так же и Господь. Он уже до начала сотворения этого мира имел вас в сердце для того, чтобы вы могли примириться с Богом. Поэтому, если вы здесь хотите принять Иисуса Христа в свое сердце, поднимите вашу руку. Бог любит вас. Если здесь есть кто-то, я вижу вас. Может быть, кто-то еще здесь, кто первый раз пришел. Вы хотите принять Иисуса в ваше сердце? Слава Богу. Хорошо, только вы. Давайте помолимся сейчас. Можете сидеть. Закройте ваши глаза, можете с открытыми глазами, но от сердца произносите такую молитву, хорошо? Обращайте эту молитву к Богу. Скажите так, Бог Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я признаюсь, что я грешница. Я не верила в Иисуса Христа. В полном смысле этого слова. Я не подчиняла Ему свою жизнь. Сейчас я каюсь в этом. Прости меня. Я верю, что Иисус Христос пришел на эту землю, умер за мои грехи, был похоронен и воскрес на третий день. Я верю, что Его кровь пролилась за, за меня. И сейчас я принимаю И Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. И я исповедую Его, Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Я благодарю Тебя во имя Иисуса, Отец Небесный. Аминь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте прострем свои руки, помолимся за на нашу сестру. Господь, мы просим Тебя. Слава Богу. Слава Иисусу. Хорошо, друзья, давайте сейчас будем принимать причастие с радостью в нашем сердце, осознавая то, что мы делаем, и как мы вначале имеем по хорошей традиции, будем исповедовать апостольский символ веры. Поэтому, пожалуйста, смотрите на экраны сейчас, и все вместе мы будем повторять. верую в единого Бога Отца всемогущего Отца неба и земли, также Иисуса Христа, Его единородного Сына и нашего Господа, который был зачат Духом Святым, рожден Девой Марией, который страдал во времена Понтия Пилата, был распят, умер и был погребен, сошел в Царство Смерти, на третий день воскрес из мертвых, вознесся на небо, Восел, одесную всемогущего Бога Отца, откуда вернется судить живых и мертвых. Верую также в Святого Духа, в Святую Соборную Церковь, в собрание святых, прощение грехов, воскресение мертвых и вечную жизнь. Аминь. Друзья, братья и сестры, давайте обратим свои сердца к Богу. Да, это действительно верно, правильно и благословенно. Чтобы мы всегда и повсюду благодарили и прославляли Тебя, всемогущего Отца, Святого Бога, через Иисуса Христа, нашего Господа. Он Твой, единственный Сын, который ради нас воплотился в человеке, чтобы мы с верой в Него могли сделаться сделать, Твоими детьми. Поэтому вместе со всеми верными всех времен и поколений, со всем многочисленным воинством небесным будем славить Твое святое имя и ликуя восхлицать кровь Христа меня кровь Христа освободила меня кровь Христа Омыла меня кровь креста освободила меня кровь креста Омыла меня от всяка греха Аллилуйя Слава тебе Господь Подготовь свое сердце, чтобы принять Господа Иисуса Христа через то, что мы едим хлеб и пьем вино. Слово Божье говорит нам, Евангелие Иоанна, 6 глава, 55 стих. «Плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Давайте посмотрим сейчас на свою жизнь. Слово Божье говорит нам. «Очистите старую закваску, чтобы нам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со признаками чистоты и истины. Давайте все вместе будем молиться и исповедовать наш грех. Я признаюсь Тебе, святой и праведный Бог, что я часто согрешаю в мыслях, словах и делах. Я не всегда любил Тебя больше всего другого, не любил ближнего, как самого себя. Сейчас я молю о помощи, чтобы осознать мои грехи и обратиться от них. Посмотри на меня в милости Твоей, прости мои грехи во имя Иисуса Христа, Господа моего. И сейчас давайте 30 секунд будем стоять в Божьем присутствии. Господь во имя Иисуса, Ты видишь наше сердце и Ты видишь наши дела, И, Господь, мы молились этой молитвой, прости нас во имя Иисуса. Если мы стали соблазном для кого-то, если мы согрешили против кого-то, если мы в наших мыслях, в наших делах, Господь, поступали не соответствуя Евангелию, с Евангелием, прости нас, Господь, во имя Иисуса. Слово Божье говорит, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И Господь, в соответствии с Твоим Словом, во имя Иисуса Христа, я провозглашаю отпущение грехов. Аминь. Слава Господу! Когда мы принимаем этот хлеб и вино, мы провозглашаем Твою смерть, и мы исповедуем Твое воскресение и Твое пришествие во славе. Святой Отче, сегодня мы празднуем эту вечерю в память о страдании и смерти Твоего Сына, а также Его воскресении и вознесение на небеса. Мы молимся вместе Тебя, с милостью призри на эту совершенную вечную жертву, через которую Иисус Христос примирил человечество с Тобой. Пусть все, принимающие этот хлеб и вино, объединятся в одно тело и преобразятся в живую жертву во Христе,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 как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Итак, друзья, печники, очень сильно воспалено что-то. Вы постоянно испытываете изжогу, я не знаю, как это называется, но вам очень трудно принимать тоже пищу, потому что это всегда вызывает у вас изжогу. Это всегда вызывает тошноту. Господь хочет исцелить вас сейчас. Положите вашу руку на ваш живот. Господь хочет исцелить вас. Если у вас есть какая-то болезнь, также положите вашу руку на то место, где у вас что-то болит. Господь, мы благодарим Тебя за исцеляющую силу Твою. Мы принимаем исцеление. Принимаем, Господь, Твою благодать во имя Иисуса. Принимаем во имя Иисуса Христа то, что Ты умер за наши грехи, и ранами Твоими мы исцелились. И пусть Твой народ, Господь, будет свободен от Своих грехов и от болезней. Пусть Твой народ будет исцелен во имя Иисуса Христа, точно так же, как Ты в Ветхом Завете повелевал объявлять священникам исцеленных людей. Я объявляю во имя Иисуса Христа Твой народ исцеленным во имя Иисуса. Потому что была заплачена полная цена, была заплачена и принесена полная жертва, совершенная жертва за наши болезни во имя Иисуса. Будьте исцелены от ваших болезней, будьте свободны во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем исцеление в наших телах во имя Иисуса. Спасибо, Господь, за исцеление. Во имя Иисуса. Аминь. Мы приняли тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, и Он хранит нас до вечной жизни. Мы благодарим Тебя, дорогой Небесный Отец, за благодать, которую Ты даруешь нам через Твое святое причастие, дар Нового Завета. И Господь, помоги нам жить достойно Твоему призванию, чтобы мы могли встретить Тебя в Царстве Твоем. Аминь. И давайте примем Божье благословение, Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Будьте благословены, Божий народ.